Это на собеседования приходят родители и обещают за своих чад. Что же, да молодая красивая пара, в этом есть определённый трагизм. Людям такое нравится, поэтому реакция имеется, но она довольно-таки мелкого уровня. Если бы не друг, который постоянно вращается между фондами, сборами, общественными организациями, иными словами, имеет ресурс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 Случившееся остановилось похоже на дурной сон, только регулярно продолжающиеся слова соболезнования возвращали обратно к реалиям. Жены больше нет, не в понарошку нет, а по настоящему. Сделав себе кофе, он в очередной раз зашел в группу одной из соцсетей, снова прочитал закрепленная на странице последнее сообщение. Дорогие друзья, к сожалению.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 Но снова гринёрка, суета, редакторы, обсуждения вопросов и прочие атрибуты шоу. Ребята, готовьтесь, через 5 минут начало, предупредила заглянувшая в гринёрку девушка с кипой бумаг в руке. Тоже стандартно для любой передачи. О чём, кстати, программа? вдруг спросил Алексей, впервые проявив интерес к предстоящей записи. Я же говорила, в общем, как обычно, бла-бла-бла, только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 так и держится 39. Уже давала отвар дуба, мазала подмышки бензином, в нос капала настой из мухомора. Попробуйте взять 10 мл ацетона, добавьте в 0,5 десятка молока, взболтайте как следует и дайте в горячем виде. Должно помочь. У меня так уже несколько знакомых излечились от тяжёлых заболеваний.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 Однако ему запомнилось это чувство и не возникло сомнений. Сейчас будет второй раз. Алёша, Алёша, просыпайтесь, вы с нами? Послышался голос с хвостон. Запах на шторя ударил в нос. Алексей одёрнул голову и снова увидел перед собой свет, зал и все то же самое, что он видел до обморока. Это был не сон. Мне не хорошо, я не могу продолжать.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 На автомате сдерживался, чтобы и не заплакать, и на автомате ловил сочувствующие вздохи зрителей. Осознание автоматизма в последнее время тревожило его. Не хорошо как-то получается. Вроде он рассказывает о трагедии, о своей жене, а чувств в полной мере уже и нет. И как-то стыдно за это. Неприятно перед самим уже собой. Но это так. Невозможно же вызвать чувства по заказу.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 Ответьте, пожалуйста. Знаете что? Перешёл на крик Алексей, как вдруг ведущий сделал несколько шагов в сторону и стал что-то жестикулировать. Я только что потерял родного человека. Я не намерен! Раздался выстрел. Публика восхищённо завязала. Алексей почувствовал тепло рядом с бедром. Он испуганно перевёл взгляд в сторону ноги и увидел пулю, буквально в сантиметре торчащую из дивана. Это была не шутка. Уля и дыра в диване были реальными, и тепло от ещё дымящейся поле тоже чувствовалось по-настоящему. Бледный взгляд сидящего рядом друга, улыбка ведущего и овации публики всё это тоже было неподдельным, безумным, сумасшедшим, но настоящим. "Алексей, я не буду повторять вопрос в третий раз", дружелюбно произнёс ведущий. Пожалуйста, отвечайте. Вся прежняя агрессия и уверенность пропали. Он вновь почувствовал себя мальчиком, застуканым взрослыми за каким-то неправильным делом. И в догонку ко всему унижение. Все здесь присутствующие, включая сидящего рядом друга, убеждены в том, что он хотел своровать собранное на лечение деньги. Просто отвечайте и все. Никто не причинит вам вреда, если вы будете правдивы.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 Алексей же не сразу понял, о чем его спросили, а когда переварил, хотел было вскочить, но тепло от пули все еще чувствовалось и ясно напоминало о серьезности происходящего. Я серьезно должен ответить на этот вопрос, поняв, что шоу все-таки имеет формат и действительно никто не причинит ему вреда, если он не попытается уйти или не станет врать. Алексей позволил себе быть чуточку смелее. Да.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 Не в себе я подразумеваю некоторую негативную переоценку ценностей. Возможно, раньше полтора миллиона было бы для меня огромной суммой, но сейчас мне кажется, это не важным. Да, я признаю, что был несправедлив к аудитории, которая мне помогла. Понимаю, что они хотят получить свои взносы обратно, но у меня есть основания на такое поведение. Надеюсь, вы еще не забыли об этом. Езвительно подметил Алексей.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 Сейчас наши врачи, на всякий случай, осматривают ногу, и мы продолжим. Зрители вели себя будто в какой-то игре объявили пятиминутный перерыв. Кто-то открыл бутылку с водой, кто-то стал проверять телефон, кто-то о чём-то переговаривался вполголоса. Алексей же вопил от боли и страха, а ещё от непонимания происходящего. До сих пор не укладывалось в голове, как возможно всё здесь творящееся. Лёш, признайся во всём, хватит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 Уже второй раз за день. Только в этот раз ощущалось не только боль в уже перевязанном правом бедре, но и новое в левом плече. Обезболивающее так и не дали. Внезапно ему больше не хотелось плакать. Болевые ощущения начали отходить на второй план. "Да", чётко проговорил Алексей, едва придя в себя. "Да, хотел. Продолжайте.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 Речь ведь идёт о деньгах, которые вам добровольно пожертвовали, чтобы помочь. Вы вы обещали их вернуть. Это ведь нечестно. Какая вам разница? прикрикнул Алексей. Вы отдали мне эти деньги, расстались с ними, вы уже забыли о них. Но ведь нечестно, промямлил кто-то со стороны. Да, нечестно, но я хотел оставить их себе. Да, я хотел их замылить, потому что они мои. Они лежат у меня, сейфе, а все эти они у вас. В моей квартире, а не в вашей. И я просто хотел оставить их себе. Он вдруг снова заплакал. Как же вы хотели объяснить это людям? мягко спросил ведущий, будто не было никаких выстрелов и ранений прежде. Никак, продолжал он сквозь слезы. Люди не стали бы просить, потому что у меня горе. Они бы не посмели. Это неэтично, некорректно. Никто не возьмет на себя ответственность требовать обратно деньги от человека, который потерял близкого. Так не принято. Все сильнее продолжал плакать Алексей. И так, как вы делаете, так тоже не принято. Так нельзя. Алексей, уже очень мягко произнес ведущий, обещаю вам.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 и удалить свою страничку. Слишком много осуждений и угроз поступало в его адрес. Писали те люди, которые жертвовали ему деньги на помощь. Но Вячеслава он перестал злиться уже через неделю после произошедшего. Сначала, конечно, он воспринял поступок друга как предательство, но затем у него было время поразмыслить над произошедшим, над тем, как он хотел поступить. Уже через семь дней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 уже самому себе